Часть вторая. Голая кротовая крыса. Гетероцифарус Мелядон Глябар. Воспроизведено с любезного разрешения филантропического общества страгейских кротобоев. По материалам общества. Глава. 11. Кротобойный поезд в поисках добычи выбивает один ритм. Он настойчивый, но не быстрый. Прерывистый, так как поезд то и дело переводит стрелки, меняет пути, выслеживая жертву, а команда смотрит во все глаза, не появится ли где заветный бугор. Ритм один, но не единственный. Колеса по-разному дышат во время охоты. Но любой ритм внушает охотнику уверенность, сообщает ему спокойную энергию, когда он контролирует каждое свое движение, сколь бы стремительным оно ни было. Ритмы поезда убийцы по определению будоражат кровь. Когда старый кротобой, отслужив свое, выходит на пенсию и покупает себе коттедж на высоком утесе, где живет по привычке, вставая с рассветом, именно в такт охотничьим ритмом, сами собой, без всякой его воли, продолжают двигаться его ноги. А еще говорят, что когда умирает капитан, его пятки даже в гробу не перестают выбивать этот ритм. Совсем не то поезд, идущий куда-то по тревоге. Его колеса выстукивают другое. Медас спешил.